Игонькин лежит на сене, уставившись в потолок. На заглядывает Дарина и пальцем зовет его за собой. Игонькин поднимается и, как завороженный, идет за ней. — Тихо, чтоб казаки не видели! — произносит она пьянящим елеиным голосом. — Я дверь в комнату оставлю открытой, красавчик. Там ты меня и найдешь. Игонькин радостно кивает. В темном углу Синовала стоит черный человек и наблюдает за ними. Вокруг него клубится черный дым. Он сжимает черные руки в кулаки.